А этот генерал проверки устраивал так: Выберет солдатика по зачуханий и спрашивает: "Мол, кто ты такой есть?" Если ответит рядовой вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, или военнослужащий доблестной и непобедимой советской армии, защитник родины и народа, или что-то в этом роде, значит, был отработан на высоте. Начмошники обычно стоят и молчат или промямлят фамилию и все. Так он дерёт нещадно и командира, и замполита. Дневной зной спал, но спасительная вечерняя прохлада не наступила. Сегодня ветер дул не со стороны гор, а из пустыни, словно из духовки. а духоты усталые тела покрылись липким клейким потом. В туском свете маломощной лампочки под грубо сколоченным зеленым грибком вокруг пустой черной бочки для окурков, на низких скамейках сидели курильщики, Или просто любители вечернего трепа, босиком, голые по пояс в одних брюках. Находиться на территории части в штатском или раздетым запрещалось. Они, виданые в обычных армейских подразделениях, камуфлированные со множеством карманов штаны, создавали видимость соблюдения устанных требований к форме одежде. Как всегда в центре внимания находился сержант Шмелев, гитарист, мастер всевозможных подначек и розыгрышей. К тому же нашпигованный тысячами армейских историй, баек и анекдотов, но молодые знают, иногда в нем что-то переключается, и он превращается в безжалостного садиста. И вот генерал подходит к тумбочке, а там стоит узкоглазый, то ли туркмен, то ли казах. Тычет его пальцем в грудь: "Ты кто такой?" Гитару ужмелёв положил рядом на скамейку, а в руках держит мастырку беломорину с закрученным в хвостик кончиком верный знак того, что табак перемешан со нашой, которую не очень скрываясь продавали из-под полы на рынке ближайшего поселка колоритные старики в халатах и тюбетейках. В открытую они торговали фруктами, лепешками и серо зеленым остро пахнущим порошком на сваям, насыпаемым в маленькие и обычные стаканы, как семечки в средней полосе России. Местное население живало его так же обыденно, как жители Рязанщины или Тамбовщины щёлкали подсолнухи. А тот отвечает: "Я тёрка долбаный, товарищ генерал". Курилка грохнула хохотом. Довольный Шмелёв щелкнул зажигалкой и сделал затяжку, не как обычно, а через кулак. Мунштук папиросы зажал мизинцем, а губами приложился к кольцу из большого и указательного пальцев загнутый к низу крупный нос явно мешал этой процедуре. "Зачем он так?" спросил Волф у Серёгина. Они доедали овощной салат, купленный в складчину за 47 копеек в гарнизонном магазине. Несмотря на усиленную норму питания, есть хотелось всегда, а консервированные овощи и взятый хлеборезский хлеб позволяли заглушить голод. Чтоб дым с воздухом перемешался. Пояснил Серёгин и вытряхнул остатки салата из банки прямо в рот. Так сильнее забирает. Откуда ты знаешь? Знаю. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Серёгин был осведомлен об окружающем мире гораздо больше, чем Вольф. Например, он знал, что за нашу можно загреметь в дизбат или в самую настоящую тюрьму, а за нас вай не сажают. Что гонрию можно поймать и через рот оличит ее тремя уколами и множество других столь же необычных, сколь и малоизвестных широкому кругу их сверстников вещей. Причем об источниках своих познаний никогда не распространялся. Он вообще был немногословен, хотя они уже давно держались вместе и даже вроде дружили, ели из одного котелка и спали на соседних койках. Вольф так и не узнал, почему товарищ ушел с третьего курса института. Это долгая история, отвечал Серёгин и переводил разговор на другую тему. <ган> генерал спрашивает: "Откуда ты это взял?" А солдатик отвечает: "Старшина Иванов всегда так говорит". Довес от смеха закончил Шмелёв свою байку. Мастырку он передал Кире, а тот в свою очередь Иванникову, который всячески старался сдружиться со старослужащими. В известной степени ему это удалось, но все равно придуманная Вольфом кличка Брит и Гусь приклеилась к нему намертво. Ша, чувак идет!» – сказал Шмелев, и Иваников, сделав длинную затяжку, швырнул окурок в бочку. Зачем салабон там еще оставалось? возмутился Киря. Правильно сделал, процедил сержант. Что-то он часто к Семёнову бегает. И схватив гитару, громко с артистическими интонациями объявил: Песня стиляги и тунеяца. Отвернувшись в сторону Шмелёв ударил по струнам и ерническим голосом запел: И работать мне не положено по праву, я ношу сверкатамный пиджак. Ничего, друзья, что немного длиннин, зато все говорят, что я чувак. Та-та-та. Киря засмеялся. Несколько человек прыснули в ладонь. Вольф и Серёгин усмехнулись. Только бритый гусь сохранил серьезное и даже несколько скорбное выражение физиономии. Старший сержант Чувак подошел уже вплотную. После завершения карантина он два месяца провел на дальнем полигоне и, вернувшись, получил еще одну лычку и стал заместителем Деревянка вместо ушедшего на димбель снюхова. Что за песни? Недовольно спросил замком взвода, скрывая раздражение. Со Шмелевым он старался не связываться. "О, кто к нам пришел?» радостно воскликнул Шмелев и, надев на лицо благостную улыбку, повернулся к чуваку. Тот был одет по всей форме, только лишняя пуговка на рубашке расстегнута. "Здравствуйте, товарищ старший сержант. Присоединяйтесь к нам." это тут то осуждаем клеймим, так сказать, позором. Позором говоришь. Чувак принюхался и встрепенулся, как напавший на след цетер. А что это за дым тут? Обычный дымок, папиросный. Шмелев полез под лавку. Сейчас я вас угощу. Он достал пачку Казбека и с несколько напряженной улыбкой протянул замком взвода. Закуривайте, не стесняйтесь. А если я его тебе за шиворот посажу. Чувак ударил по протянутой руке, пачка упала на землю и приоткрылась. Оттуда выскочил крупный мохнатый паук. Замком взводом мгновенно раздавил его ногой. Не обижайтесь, товарищ старший сержант. Это шутка. Они сейчас не ядовитые. За такие шутки можно и на гауп-вахту. Курите здесь черти что? Непотребные песни поете!» командиру пауков подсовывайте!» Чувак разозлился не на шутку. Шмелёв медленно встал и расправил плечи. Тон То его и слащаво уважительного стал вызывающе дерзким. Ты чё, хипишишься? Ты же не сверхсрочник, не офицер. Мы из одного призова. Ты такой же сержант, как и я. Нечего из себя командира корчить. Товарищ сержант Как вы разговариваете со старшим по званию и по должности? «Остав забыли? Я вам его напомню. Щекастая физиономия чувака побогровила. Вначале в училище поступи, да получи звездочки на погоны, тогда и будешь напоминать. Шмелёв презрительно сплюнул. Второй взвод! Через пять минут построиться на плацу для подготовки к вечерней поверке. В ярости крикнул чувак и круто развернувшись, растворился в темноте. Иди, иди, бросил ему вслед Шмелев. А то Воль с тобой опять балетом займется. будешь вензеля крутить до самой казармы. Я и с Вольфом разберусь. Дрожащим он гнева голосом отозвался за ампомзвода. Наступила напряженная тишина. "Зря ты так", наконец сказал Киря. "Зачем на лезть?" Шмелёв отмахнулся. Что он мне сделает, кишка тонкая? Бритый гусь беспокойно зашевелился. Надо идти строиться!» Бойцы второго взвода нехотя поднялись и пошли в сторону плаца.